Как пар взмахнул рукой, и почти одновременно с четырёх сторон замка к стенам были приставлены лестницы. Под грохот щитов, по которым стучали солдаты, их самые проворные товарищи стали стремительно взбираться наверх. Появившиеся среди зубцов крючники тотчас получили по нескольку стрел. Однако, стоило первым штурмующим добраться до крепостных зубцов, как их стали рубить и сбрасывать вниз. под защитой стен замка вердцы не собирались сдаваться однако и сбросить разом все лестницы не могли а гвардейцы меж тем ставили всё новое каспар удовлетворённо кивнул преимущество его сил росло на глазах вердцы уже не поспевали за всеми кто взбирался на стену закипели схватки на ярусе прорывавшимся на стену оказывали всё меньше сопротивления. Неожиданно раздался страшный грохот, и одну из лестниц разорвало на десятки острых деревянных щепок. Они со свистом разлетелись по сторонам, ранив множество гвардейцев. Те же, что были на лестнице, стали падать друг на друга, крича от ужаса и получая увечья. следом за первой лестницей разлетелась на куски другая, а потом и ещё одна. Острые щепы непонятным образом пробивали даже стальные кирассы. Несколько офицеров возле Каспара упали, сражённые этим неожиданным явлением, а советник Ниппон получил в плечо деревянную иглу. без сомнения предназначавшуюся самому каспару колдовству закричал раненый капитан Варцис, и ему стали вторить другие. Штурм захлебнулся. Со стен стали сбрасывать оставшихся без поддержки гвардейцев. Колдовству! кричали раненные. Колдовству! шептали умирающие. рванул невесть, откуда взявшийся ветер. Над замком понесли серые облака, заржали лошади, вставая на дыбы, и сбрасывая всадников. По земле хлеснули капли ледяного дождя, а затем застучал, забарабанил по крышам крупный град. Прятаться нужно, ваше превосходительство, уходить. Закричал оказавшийся рядом барон Дерик. Его щека была растречена острой щепкой. "Нам нельзя уходить". Не сдавался Каспар, прикрывая лицо от частого града. "Сейчас уходить нельзя". В стене замка вдруг треснул камень. Крупный обломок ударил Каспара по шлему, да так сильно, что он едва устоял, схватившись за плечо барона. Уходить нужно, Ваша милость. Этот голос принадлежал Фундинулу, а не с углуком. Уже оправились после отчаянной схватки, умылись и частично сменив одежду, вернулись в строй. Переждать, Ваша милость, поддержал гном Орк. А если это надолго? не соглашался Каспар, глядя на приближавшуюся с севера тучу. Что скажешь, советник Нипон? Нужно помощи просить, ваше превосходительство, прокричал Нипон, также закрываясь от яростного града. У кого? не понял Каспар. У того, кто проучил меня, едва не уморив. Помните, к кому я ездил за золотой латкой? Саламур, он самый. Я от него тогда едва живой ушёл. Но другой возможности у нас нет, ведь это колдовской наговор, разве не понятно? Понятно, согласился Каспар. Непогода ударила по ним слишком уж внезапно, и лестницы рассыпались не просто так. Проси помощи, советник, проси!